Глава вторая. Невыносимо болела голова. С раннего утра у него было плохое настроение. Сначала пришло сообщение о провале Беркута. Они возлагали такие большие надежды на этого агента. Затем неудача в Минске, когда посланный туда ликвидатор выпустил в жертву пять патронов, но агент вопреки любой логике остался жив. Правда, это была вина и ликвидатора. По правилам, он должен был сделать контрольный выстрел в голову или в сердце, но, видимо, увидев залитое кровью лицо жертвы, успокоился. А тому пуля просто поцарапала кожу. Теперь предстоял неприятный разговор с самим директором службы внешней разведки. Тот никогда не прощал подобных неудач. Генерал Лукошин работал в разведке уже 30 лет и хорошо знал степень допустимых провалов, после которых руководителя нужно либо менять, либо убирать. Сегодня, вызвав одного из самых лучших агентов в истории своей службы, он надеялся поправить положение. Дверь бесшумно открылась, и на пороге возник секретарь, молодой капитан лет 30. Прибыл по вашему указанию полковник Рокотов. Пусть войдёт. Полковнику было уже много лет, очень много. Он начинал ещё в те времена, когда название их учреждения вызывало панический страх, ибо всевластие органов было безграничным. 5 лет назад ушедший на пенсию полковник продолжал оставаться негласным советником службы, иногда давая исключительно ценные советы. Правда справедливости ради стоило признать, что иногда он совершенно не учитывал реалии сегодняшней жизни и просто предлагал фантастические проекты, за решение которых никто не взялся бы в середине 90-х годов. Как вы себя чувствуете, Матвей Николаевич? серьёзно спросил генерал. Сейчас лучше, спасибо. Так сердце немного побаливало. В вашем возрасте вы выглядите великолепно. Немного лирики генерал ещё мог себе позволить. Дай бог и мне дожить до вашего. Это не всегда счастье, махнул рукой старик. Да, серьёзно подтвердил генерал. Понимаю. Он помолчал немного и уже затем начал. У нас проблемы, дорогой Матвей Николаевич. Старик кивнул головой. Я уже догадался, спокойно ответил он. В Минске наш ликвидатор не сумел нормально выполнить задание. Он только ранил намеченного объекта, и тот сейчас в больнице. Мы предполагаем, что он выживет. А если выживет, то может заговорить. Нам пока не хотелось бы принимать никаких экстренных мер. Всё-таки Беларусь и не Литва и не Польша, но и сидеть сложа руки мы не имеем права. Повторная попытка ликвидации может вызвать к объекту повышенный интерес, а нам очень хотелось бы избежать ненужной огласки. Вы понимаете? Что с ликвидатором? спросил, подняв тяжёлые глаза Матвей Николаевич. Он отозван в резерв, немного смущённо пояснил генерал. Ах, мать вашу! разозлился старик. Его нужно было кончать ещё там, в Минске. Такие вещи нельзя прощать. Это его профессия, и он с ней не справляется. Значит, профессиональный негодный мусор. А что делают с мусором? жёстко спросил он. Отправляют на переработку, зло добавил старик. А вы ещё говорите проблемы. Мы уже думали над этой проблемой. Просто я должен был получить согласие директора. «Так нельзя работать! Это закон всякой спецслужбы! Оступившегося убирают! Иначе нельзя! Может потянуться вся цепочка!» «Мы учтем ваши рекомендации!» — разозлился генерал. Этот старик забыл, что сейчас не тридцать седьмой год, и так просто убрать офицера никто не позволит. Но он усилием воли сдержал свой гнев. Этот старик был ему нужен, очень нужен. «Да!» Немного смягчился Матвей Николаевич, тоже вспомнив о сегодняшних реалиях. «Когда в стране такой бардак...» «Ладно, эту минскую жертву возьму на себя. Срок исполнения – сутки. Устраивает?» «Его охраняют в больнице», – пояснил генерал. «Хе-хе-хе», – почему-то улыбнулся старик. «Это для дилетантов. Знаем, какая охрана бывает в больницах». Небось с утра до вечера думают только о том, как сбежать, пофлиртовать с медсёстрами. И потом, у моего возраста есть преимущество: меня трудно заподозрить и трудно остановить генерал. Ты ведь работал у меня в отделе, забыл, что главное найти объект, а подобраться к нему есть тысячи разных способов. Значит, плохо я тебя учил, а ведь ты уже генерал. Да нет, Наверно, хорошо, раз генерал. Тоже правильно, засмеялся старик. А теперь давай серьёзно. Почему не посылаешь своих ребят? У тебя ведь есть такие асы. Нельзя, чуть понизив голос, сказал генерал. Не имею права. Мы и так можем завалить всё дело. А ты формально не в моей службе. В случае чего мы от тебя можем отказаться. Понимаю внул старик. Нужное дело делаешь, генерал. Ох, нужное. Если всё пройдёт хорошо, поставят нам памятники по всей Руси великой. Только если не струсите в последний момент, если снова не дрогнете. Два раза уже не смогли. Это не мы, возразил генерал. Это они, показал он куда-то наверх. И в августе 91-го и в октябре 93-го они устраивали олимпийские игры, клоунские забавы. Теперь такого не будет. Теперь всё очень серьёзно. Снова заболела голова. Он быстро принял таблетку, запивая водой. Опять голова болит? спросил Матвей Николаевич. Это после Афгана, когда тебя там ранили? Смотрели меня врачи, говорят, не от этого. Ты их много, слушай. Я ведь с тобой был на месте. Сколько лет с тех пор прошло? 15? Даже не заметил. А взрывная волна была сильной. Я думал, тебе конец, а ты глежу, выжил. Ну, думаю, всё, теперь до смерти не умрёшь. Дай бог. Что-нибудь тебе нужно? Конечно. Схожу в лабораторию, посмотрю, что там придумали нового твои скулапы, да и документы нужно подобрать соответствующие. И потом не надо меня больше сюда вызывать и ещё обращаться, Матвей Николаевич. Просто позвони и скажи, что нужно. Твои ребята могут всё объяснить и без тебя. Договорились, улыбнулся генерал. Старик тяжело встал, зашагал к выходу. У дверей он обернулся. Только честно. Ликвидатор ещё жив? Генерал засмеялся. Старый чёрт, всё ведь знаешь. Я так и думал. Ты был мой лучший ученик, кивнул старик. В Минске я всё сделаю как надо. А ты делай всё на своём месте. Мало нас осталось, генерал. Очень мало. Может, это наш последний шанс. Придут другие, новые, молодые и решать, что всё правильно, всё так и должно быть. Не придут, беждённо сказал генерал. Не успеют. Да и та -то бог. Только сплю я плохо, генерал, в последние ночи. Очень плохо. Всё думаю, может, и я виноват в том, что произошло, или мы все виноваты, чего-то мы не доглядели, чего-то не поняли. Теперь нужно исправлять. Прощай. Когда за ушедшим закрылась дверь, генерал повернулся к селектору, нажал кнопку. "Викентий Александрович, это я. Проследите, чтобы в лаборатории никого не было, когда к вам зайдёт полковник Рокотов. Да, сам. Специальное задание. Можете выдать любые препараты под мою ответственность. Спасибо". Он положил трубку. Голова продолжала нестерпимо болеть.